Глава двенадцатая «Смерть!», Смерть — протянул прадед и скривился. Волх бросил на меня взгляд, а после тяжко вздохнул. «Меня же захватил азарт, ну интересно же, даже если я и Фома не верующий». «Следующую!» — прокаркал старец. «Как по мне, он был помладше деда, но вот выглядел уже старый, разваленный, весь сгорбленный, этакий сухой старичок с седыми волосами и бородой. Я же перевернул новую руну». «Путь дорога!» озвучил прадед, и Волфх отложил ее к первой. Переворачиваю третью, эта руна мне знакома, «Жизнь». Она была изображена на маленьком идоле, богини Живы. богини Жизни и Плодородия. Мама его хранила и ежедневно проводила ритуалы, возносила богине хвалу. «Жизнь», продолжал озвучивать руны прадед, «тяну следующую». «Испытание проверка». «Моя рука тянется к одной, но меняю решение». И переворачиваю другую. Дух. Следующая шестая руна. Борьба, война. Шепчет Родич. Последняя. Произносит старый Волх, и я переворачиваю. Судьба, рок. Волх выкладывает дорожку рун. Вот что вышло. Смерть, путь жизни, испытание, дух, война, судьба. Интересно, и руна смерти, и руна жизни. Внимательно на меня посмотрел старый волк. Они идут с тобой по одной дорожке, словно тебе решать, кому жить, а кому умереть. Это да, протянул дед, впившись взглядом в дорожку Рун. Ох, утомился я, разнек. уж не молод, пойду отдыхать. Сложив руна в мешочек, волк удалился. И что это значит? А то я что-то не понял, про дедушка, задумчиво протянул я. Смерть – путь к жизни, испытание духа и борьба с судьбой, все же ясно. Ну да, смерть, так я ее прошел. Теперь вот жив и здоров, и испытание духа так тоже, можно сказать, было. Война с судьбой? Хех. А так, если вдуматься, общие фразы и понятия, любой сталкивается со смертью. А в этом времени так тем более. И любой взрослый мужчина – это случайно выживший мальчик, хотя сейчас это и женского пола касается. Путь жизни, так тоже все люди идут дорогой жизни. Испытание духа, так каждого в жизни испытывает. Борьба с судьбой опять общие фразы. Или здесь такими словами не разбрасываются? «А, трудно тебе придется, Яромирушка!» Иродиш погладил меня. Я аж воздухом чуть не поперхнулся. За прадедом ласки и нежности замечены не было. Вот перетяну чем, чтобы не баловались, или глупости не творили в его понимании, это да. И плевать кого, родича взрослого, али ребенка. «Ты здесь погодь, внучок, я сейчас». И дед вновь оставил меня одного. А спустя десяток минут он вернулся, облаченный в свою походную одежду, с небольшой котомкой в руках. Ну да, не по городу же разгуливать в священных одеяниях. «Ладно, пойдем, нечего рассиживать. Ты вроде на торг хотел гостиницу прикупить». «Ага». Мы спустились с холма и вышли из священной рощи. Деда, а что с гоблином-то сделают? Куда его увели? Да ничего от твоему чудищу не сделают. Осмотрят, потом князю покажут. Поговорят с ним о новой напасти, а после в клетку посадят. Да будет в Шецине жить. Народ девит, так все об этом и узнают. Тоже неплохо. Кормить будут проглота. Дальнейший путь прошел в тишине. Я наблюдал за здешней жизнью, как идут подводы от Шецина. Кто-то был гружен и вез товар, кто-то пустой и радовался, что все распродал. Пройдя мимо стража, которая на нас и не обратила внимания, а что, мы же не с товаром идем. В город мы зашли через другие ворота, не которые были близ причала. Ворот в городе было всего четыре, на каждую сторону света. Разник меня спокойно вел по улочкам, как будто это его родной город. Сразу видно, не раз здесь бывал. И вот мы вышли на городской торг. Да, если это малый торг, то тогда большое то что? Гомон людской так и бил в уши, рядом с товарами, купцами и покупателями. Чего здесь только не было. Запахи смешались и летали в воздухе, аромат южных специй перемешивался в воздухе с запахом дегтя, печеных пирогов и людского пота. Аж продохнуть в первые мгновение было трудно. А товара разного было много, и крупы на разновес, в том числе и сарацинское зерно, и коричневая каша, она же гречневая, и оливковое масло в кувшинах, а также пряности, стоящие в мешках. Ткани разные шелковые, а с ними по соседству меха, кузнечные изделия и оружие разные. Гуси орущие в плетенных корзинах, козы и овцы, лошади и люди на привязи. От гвоздя до раба здесь продавалось все. «Ну куда побежал-то?» И дед положил мне руку на плечо, так и шли мимо рядов. «Что купить-то хотел?» «Ну, маме и смеляне, думаю, потрезут ткани. А сестре даже и не знаю, может, украшение какое из меди. А может, и игрушку какую, на большие монет отцом даденных, и не хватит, поди». «Достойно», — согласился прадед и погладил бород. Возле одного из прилавков я увидел мужчину, стоящего на бочке и зазывающего покупателей. «Подходи, честной народ, и парни, и девицы, и молодцы, и молодицы, и купцы, и купчихи, и гуляки праздные. Покажу я вам товар из Персии до Византии, из Любика и Парижу». Я шулыбнулся, улыбнулся. Очень уж напомнило мне крылатую фразу «Подходи, не скупись, покупай живопись». Спустя час блуждания удалось торговать два отреза ткани по пять динариев. Не шелковые ткани, конечно, но тоже достойные и еще выкрашенные в оранжевый цвет. Бледноватые, но за такие деньги вполне неплохо. А вот сестренки очень долго не смог определиться с подарком, пока не наткнулся на прилавок с деревянными шкатулками и фигурками, где продавцом и заодно мастером выступал одноногий, не особо опрятный и разговорчивый мужик со шрамом на лбу и парой отсутствующих зубов. Не знаю, какой он по характеру, да и сомневаюсь, что увечи хорошего настроения добавляло. Но мастером он был отменным. На шкатулке был вырезан лес, из которого словно выплывала молодая девушка. И все так живо, словно настоящее. Или смотришь на полноценную картину в художественной галерее. А фигуркой в придачу взял деревянного коня. Его грива и хвост были вырезаны весьма аккуратно. И виднелся каждый волос, казалось, отведи взгляд и конь заржет и унесется вдаль. Вот это мастерство! И вся эта красота мне обошлась в два динария, а на оставшиеся три я взял сушеных фруктов, привезенных из Византии. Кураги с черносливом немного вышло, но шкатулку заполнить хватило. «Что, все купил?» — спросил дед с хихицей. «Ага». Я все продолжал рассматривать фигурки коня. «А себе что, ничего не взял? Али не приглянулось ничего?» Так денег нет, деда. Вот гостинцев же набрал. А о себе чего не подумал? А мне-то что? Я вон в каком граде побывал, в священной роще был, а они нет. Вот и пусть порадуются. Так что и не надо мне ничего. Все есть, и я погладил боевой топорик. Ой, Ли, неужто все есть? Усмехнулся прадед и улыбнулся в бороду. А так, ежели мог, чего бы взял? Продолжал подначивать меня дед. А действительно, чего? Кинжал есть, топор тоже есть. Кольчугу бы какую, так я думаю, у отца припасена для меня, а здесь дорого брать, точно денег не хватит. Книжку бы какую, но тоже, пожалуй, не стоит, ни германской, ни франкской, ни тем более греческой письменности, я не разумею. Да и кириллицу вряд ли сейчас встретить можно. Если только... Ну, ежели выбор был бы, то стрел деда, боевых, а то у тети не допросишься, а с луком я вроде лажу. — Стрелы, — говоришь? — Ну, пойдем, посмотрим тебе стрелы. И мы вновь пошли по рынку. На одном из прилавков, где продавалось оружие, мы обнаружили колчаны, набитые стрелами. — Какой бы хотел? — крутя в руках один из них спросил прадед. Многие колчаны были с теснением на коже, где простые узоры, а где-то полноценные картинки. Мне приглянулся тот, на котором было изображение медведя, вставшего на задние лапы. В большинстве они были похожи, толстые стёжки грубыми нитками, ежели перетрется, можно и своими руками исправить. Вот этот я указал на понравившийся мне. Перед этим, пересчитав и осмотрев стрелы, которые были в колчане, их оказалось восемнадцать, он не полностью был забит. Так что можно еще несколько сунуть, а стрелы хороши. Наконечники выполнены из хорошего железа, древки ровненькие и перья одно к одному. В общем, весьма качественный товар. А еще к ним можно было и наруч кожаный взять, но мне и мамка такой сможет сделать легко. Как и колчан, вот только не такой красивый, да и стрел там уж точно не будет. «Что хочешь за сие?» Прадед обратился к продавцу, низкому и толстому дану, который, судя по всему, обосновался в городе и неплохо научился балакать на нашем языке. За этот чудесный колчан, выполненный из кожи молодого ягненка с прекрасным медведем, сделанным мастерами в предместе Рима, со стрелами, которые не будут знать промаха, оперением из перьев могучего сокола, отчего стрела будет лететь, словно ветер, в руках даже самого неумелого лучника, а в руках умелого пробивать любой доспех. — Да, — с усмешкой проговорил Родич. — О, для такого товара совсем немного. «Я вижу, вы знаете толк и умеете выбирать, раз подошли к моему товару, а среди всех выбрали его. Всего три золотых. Это колчан со стрелами. Стоит того?» Дед же вовсю засмеялся, оглашая рынок смехом, а под конец аж закашлялся и начал бить себя по груди. «Ух, и насмешил меня!» — вытер слезу, выступившую у него, и продолжил. «А что, значит, поближе не было места, откуда привезти-то можно было?» Путь-то того, не близкий, через франков, а там и германцев. А там еще и ободриты с лютичами, да еще и по морю. А там и ваши, бывает, азаруют, ты того не продешевил? О, так разбираетесь, ну, если откровенно, то приукрасил, да, — согласился торговец. А так сей колчан был сделан в мастерских Парижа, наконечники его выкованные в его знаменитых кузнях, а древки делали древоделы, посмотри, какие они ровные. «Так и просится, чтобы такую стрелу на тетиву положили». «Ты еще скажи, что они сами стрелять будут», — дед вновь хмыкнул, а после нахмурился и выдал. «Один золотой даю», — и видя возмущенное выражение торговца, «и шесть динариев. Байки про Париж вон девкам рассказывать будешь, а я уже стар для всего этого». «Да как так можно? Нет, это совсем не можно. Вот два золотых и пять динариев можно». «Это же сами посмотрите!» И торговец вновь начинает трясти товар. «Вы такой нигде не найдете дешевле, да еще и такой хороший!» «А что, не пять-то злотых просишь? Тоже мне из Парижа привез!» «А может, он и вовсе подволенным сделан? Есть там мастера, рассказываешь мне тут!» «Можно, не можно! Один злотый — восемь динариев!» «Да ну!» — торговец протянул задумчиво. «Ты где такую цену ты видел? Да за такой товар!» «Здесь одни стрелы чего стоят?» Но так и быть, за два злотых отдам», — торговец грустно махнул рукой. «Из чего удумал, два злотых ему?» «Совсем уж напридумывал. Злотые девять серебряных. А иначе забирай, у другого куплю. Мало их здесь, что ли?» «Немало», — согласился торговец. «Но таких не найдешь ни у кого». «Ладно, злотые девять динарев, и забирай. Только смотри, чтоб злотый не новоделом каким был». «А так, согласны я». «Ну, добре, тогда». Отчитав монеты торговцу и получив заветный колчан, я его сразу прицепил на пояс, пусть болтается там. Руки свободны, и идти не мешает. «Все, внучок, пойдем в таверну отдохнем, а то устал уж», — покряхтел прадед. «Деда, может, пойдем по городу пройдемся, посмотрим, а?» «Да что на него смотреть, насмотришься еще». Калаяр сегодня явно не управится. Вот завтра и посмотрим. Дед, давай все же посмотрим, что в таверне-то сидит. Вон до площади пройдемся, да в таверну потом. Дед скривился и грустно вздохнул. Ну, пойдем, пойдем, раз не терпится тебе. Подтолкнул он меня в спину, и мы направились по улочкам Града Шитцена. Я глазел на дома и людей, которые встречались с нам по пути, а еще заметил, что не было ужасных запахов которые, казалось, должны заполнять город. Нет, неприятные запахи были, бесспорно, но не было так худо, как казалось в моих измышлениях. Подходя к площади, мы ступили на деревянную мостовую, вся улица была уложена досками, словно деревянный пол. Что у меня вызвало достаточно удивления. Не ожидал. А вот на самой площади хватало людей. На площади расположилась небольшая сцена посредине, возвышавшаяся на полметра, которую окружал разномастный народ, в том числе и городская стража. Рядом со сценой стояла еще площадка чуть повыше, на которой было деревянное кресло, которое занимал мужчина, вальяжно развалившись, во что-то всматриваясь на сцене. И все это происходило возле каменного трехэтажного терема, огороженного каменным забором. А еще рядом с площадкой было два столба, посредине которых висел здоровый бронзовый колокол. «Ах!» «Походу, на судилище попали», — дед задумчиво проговорил. «И что, сам князь судит да рядит? «Э, не, похоже, посадник за всем смотрит. Обычно-то судит кто другой из назначенных для этого дела, но бывает и посадник выходит. А бывает и сам князь, когда в городе бывает». Протолкавшись сквозь толпу, увидел, как стража уводит вырывающегося мужчину. «Я же принялся рассматривать посадника». На шее его висела толстая золотая цепь с медальоном, на котором изображался триглав. Через одно плечо был перекинут ярко-красный плащ на византийский манер, скрепленный золотой фибулой. В светло-синей рубахе и штанах выделанного шелка и красных кожаных сапогах. В руках он крутил одноручный меч, украшенный яхонтовыми каменями. Избитого и связанного человека стража выволокла на площадку и стоящий рядом с посадником человек в богатых одеждах и из длинной черной бородой заговорил. сие тать разбойник, — убил вдовицу Валаву и торгового гостя Гнишко, что остановился у нее на постой. — В том видаке есть. Его голос звучал мощно и раскатисто, подобно грому. Один из мужеев забрался на площадку и поклонился посаднику. — Я, это, значится, возле Валавы живу. Утром глянь а он ее из подворья выходит. И указал пальцем на избитого мужчину. В руках нож кровавый держал, мы рубах в крови, а за плечом мешок держит, значится. Ну, я сыновей да холоп кликнул, но и скрутили, да направешь, вот, значится. Так он что, средь белого дня таким выходил? Начал допытываться ближник. Да нет, рассвета еще не было. Заря еще не началась, но осветать начала, вот и... «А что же тебе по ночам-то не спится, на чужие подворе заглядываешься?» «Так это, значит, зуб у меня не имет, так не имет!» И мужик покачал головой, словно показывая, как у него зуб не имет. «Аж глаз омкнуть не в моготу. Вот и повадился по подворю прохаживаться. Иной раз полегчает, так я и спать иду. Вот и в этот раз так же было. Только все равно легче не стало, я ж за не мог». Ближник взглянул на посадник, тот едва заметно кивнул. — А в мешке-то что было? — продолжил ближник. — То мне неведомо. Мы не заглядывали. Так его скрученного стражником с мешком и отдали. В дом-то заглянули, ну, прежде чем его вести. Так там валава мертвая и гнешко были. — Вот, значится, ну, их вся улица-то и видела. Мужчина закивал. — Мешок-то где? А ну, быстро несите. — дал указание стражникам ближник. «Тот или не тот?» Свидетель посмотрел со всех сторон, даже пальцем в него потыкал. «Вроде тот, похож». Стоящий ближе всего стражник вытащил нож и вспорол горло мешка, а после вытряхнул все. В мешке было какое-то тряпье, пояс с вышивкой, два ножа и машна с монетами. Страшно гнулся и развязал. «Серебро». «А ведом ли тебе убийца?» — обратился ближний к видаку. «Так, конечно, ведом. Это Горбун Тимир». Он за вдовицей все бегал, а она все его воротила. Ни в какую, в прошлый године он ее подстерег. Да назиновал от волок сильничать хотел, а то многие слыхивали. Так во все не топор нащупала, да до крови его, и отходила. Ну, у горбуна этого, Тимира. Толпа загомонила, слышались смешки и подтверждения, что, дескать, да, слыхали, было дело. Что-то на горбуна он не похож. Посадник с любопытством взглянул на связанного. «Так вдовица вроде гор то того, топором салу в огневе. А он убег, думали помер. А нет, жив поскудник. «Видать, прознал, что к Валаве торговец Гнишко наведался. Вот и пришел в ночи-то». Народ зароптал. «Тихо!» — поднял посадник руку. «Что ж, здесь все ясно, и горбун Тимир повинен в убийстве вдовицы Валавы и торгового гостя Гнишко». «Кто еще слово молвит, али родичи их?» Подождав пару мгновений, он продолжил. «За злодеяния свои Горбун Тимир повинен смерти и будет лишен живота своего на рассвете завтрашнего дня. Говорю я, Никей, поставленный великим князем Ратибором». Приговоренный, как услышал, весь завошкался, и его хрип было слышно даже через кляп «А ежели появятся родичи, вдовицы Валавы или торговца Гнишко...» То сию рухлить они разделят поровну меж собою. Посадник махнул рукой, и стража подхватила приговоренного и утащил. «Следующий!» — крикнул ближник. И на помост выволокли молодого парня лет двадцати. На мой взгляд, бородат, но борода еще куцая, скорее пушок отросший. Простая рубаха, подпоясанная кожаным поясом, весь растрепанный и помятый, но не избитый, как предыдущий, руки связанные впереди. Меланек, что живет близ Шецина, в драке одним ударом убил охотника волчий хвост, что прибыл с семьей на торг. То видаки видели, кто видел сие. И на помост поднялись пара мужчин. То мы видели, спор у них зашел, да Меланек его ударил в голову, а волчий хвост замерто свалился. Что за спор был, да из-за чего? Того мы не слышали, в том богом нашим клянемся. Есть что тебе сказать, ближник обратился к обвиняемому тот бухнулся на колени, как стоял. «В том моя вина, в смерти его. Не мыслил я убийства. Из-за гнева слово ударил. Не хотел я его убивать. Он упал и не дышит, мертвый. Я только ударил, не было умысла убивать. Вы уж простите меня, люди добрые». И парень поклонился, видимо, было, что он говорит искренне и переживает, по крайней мере, на лице было раскаяние. Казнил бы я тебя и вся недолго, но пусть судьбу твою родича убитого решают. И посадник махнул рукой. На помост поднялась молодая девчонка, чуть старше меня, с заплетенной косой и в простом платье. За руки она вела мальчишку лет семи. Сурово на всех смотрящего и девчонку лет пяти в рубашонке, которая выглядела как чистая кукла. Небольшая коса переплетена лентами, как у старшей сестры а глазки голубые и с любопытством на всех поглядывают. «Какая вера будет? Крови его и жизнь возьмешь, али златым до да серебром!» Посадник Никея обратился к поднявшейся девушке. Она молчала и смотрела на убийцу отца, а он стоял на коленях с опущенной головой, не смея поднять на нее взгляд. «Нет у меня теперь, тятеньки, а мама умерла, когда злато явилась на свет и погладила младшую сестренку». Не осталось у нас более родичей. И, склонив голову, внимательно вглядывалась Меланега. Пусть родичем нам станет вместо брата старшего. Эх, молодец, девка, не дура! Раздался рядом голос Разнега. Куда уж они без кормильца кровью возьмет и помрут, а златом не лучше выйдет, а так кормились будет. Эх, молодец, какая! Так может и выживут. Меланег поднял голову и кивнул, прошептав. Я согласен. «Буду вам за брата старшего. Ну тогда в храм идите и перед ликом главы клянитесь». И махнул рукой, а после вновь принял скучающее выражение. «Есть кто слов хочет молвить перед посадником нашим да людьми добрыми?» «Я хочу!» — раздался крик из толпы. И на помост выбрался мужик в обносках, весь обросший, борода нечесанная и торчавшая в разные стороны с седыми прядями. На ногах какие-то обмотки вместо нормальной обувки, а за поясом рукоять-ножа. Была в нем болезненная худоба, видно, что пришлось голодать, и пришлось ему трудно. Сколько ему лет, а шут вот его знает, не угадаешь. Может, под сорок, а может, и под все пятьдесят. — Ну, молви, раз взялся, начал ближник. — Прозываюсь я Говша, и была у меня семья и дети, пока на наш поселок, что ниже по Одеру, лютичи не напали годин здесь назад. «Слышали, знамо дело было», — раздались крики из толпы. «Осталось у меня два сына из всех родичей. Вместе с ними на ладе ходили в разные земли. Годины две назад от земли Свеев отошли, недалече еще, и на нас напали, и порубили там всех. И мне досталось, да в воду скинули, мертвым посчитали». По толпе пошел ропот. «И вот я вновь прибываю в родные края и узнаю в Валине, Что убийца и грабитель здесь, в шецине, на торгу. Будимир, вот он убийца. И он указал на мужчину в толпе. Поклеп, лжа, неправда. Напраслину возводишь пес, закричал указанный Будимир. Его лицо скривилось в гневе. Одет он был в рубаху с накинутой на ней безрукавкой, на груди покоилась искусно выделанная золотая цепь, а борода черная и аккуратно подстрижена. Забравшись на помост, Будимир поклонился и посаднику и людям. Ты пошто мое честное имя позоришь, а? Мужик аж раскраснелся весь. Молчи, обратился к нему посадник. Есть ли у тебя видаки, Говша? И где ж ты все эти лета пропадал? Все мои видаки и дети мои, на дне морском, один я остался. Отбирался я от родных краев так долго из-за того, что в холопы меня свией повязали. Две годины в холопах у них проходил, пока не убег. И вот я здесь. Он развел руками в сторону. Хм, ясно. И посадник провел рукой по бороде. А у тебя, Будимир, есть ли бедаки, что такого не было? Будимир приосанился и разгладил бороду, с презрением и злостью взглянул на бокшу. Конечно, любой из моих людей подтвердит, что это лжа и поклек и указал на компанию из семи мужчин, что подошли к помосту. Часть из них была в кольчугах, оружной, со щитами. — Вот оно как, твоих людей, — со смешком произнес посадник. — Так какие они тогда ведаки, ежели они твои люди? Вновь махнул рукой в сторону Будимира, который уже собрался спорить. — Ни у одного из вас нет ведаков, а слова говши тяжелы, что же делать? И посадник задумчиво начал крутить меч в руках. «Божий суд, посадник, мы можем выйти на Божий суд!» — выкрикнул Говша, а по толпе пошли шепотки. «Божий суд, значит?» — медленно проговорил посадник и обвел взглядом людей. «А, впрочем, это да, это можно!» «Я согласный выйти с этим псом на Божий суд!» И Будимер ткнул пальцем в Говшу. «Ну что ж, тогда...» — развел руками посадник в стороны. А тем временем Будимир уже подали топоры и щит, а Говша вытащила за пояса нож. Хотя, по мне, это даже не нож, а обрезок какой-то. Дело в том, что если посадник сейчас объявит Божий суд, то каждый будет биться тем, что имеет при себе, и Говше придется биться своим обрезком ножа против топора и щита. А это совсем не дело, это прямо убийство будет. Вытащив из-за пояса подаренный отцом боевой топор, я поцеловал топорище. Его холодный металл обжег мне губы и, размахнувшись, кинул к ногам говши. Пусть у него будет шанс на месть. Симпатичен он был мне своим упорством и смелостью. Не побоялся и с ножом выйти. Дед же взглянул на меня с неодобрением. Еще бы. Если говша проиграет, топор мне не вернут. Его явно Будимир приберет, а от отца мне вновь достанется». За утерю оружие. Чуть в стороне раздалось хекание, и к ногам говши упал щит. Повернув в сторону, я увидел, что это сделал могучий варяг. Может, он как раз из тех с викингов о которых мне и рассказывал дядя. А викинг, увидев мой взгляд, подмигнул и оскалился во все зубы. Я же ему просто кивнул. Еще бы, на одного бойца, можно сказать, ставим. А поднял щит и топор, покрутив его в руках, обернулся и склонил голову, благодаря нас. Будимер же, скривившись, посмотрел в нашу сторону. — Ну да, не будешь ты безоружного рубить. — Ну, что же, какой суд богов без волхва? Так что зовите волхва! — крикнул посадник. — Я волх триглава И прадед поднял руку вверх и направился в сторону посадника, таща меня вслед за собой. Поднявшись на одну ступеньку на помост к посаднику, родич дождался от него кивка и заговорил. «Гавший, Будемир, вы и сейчас будете биться перед ликом богов, на суде богов, и победу возьмет тот, за кем правда, а не сила. Это, говорю вам я, волк бога три глава Розник. Бейтесь во славу богов. Да состоится суд богов перед ликом людей, да победит тот, за кем правда». «Это, говорю я, посадник Шетсона, Никей. Бейтесь!» И посадник махнул рукой. Говша же всего трясло от бешенства. Мне казалось, что он сразу полетит в атаку на своего кровника. Но нет, он удержался, они начали по шашку сближаться, выставив вперед щиты, и встретились в центре. Будимир держал топор, поднято возле головы, Говша же, наоборот, его припустил вниз к краю щита и он находился на уровне живота. Обмен ударами, и каждый вовремя подставил щит, у говши был в руках мой топор, который напоминал больше всего чекан, легкий для быстрых ударов. У Будимира топор был явно потяжелее, чем-то похожий на датский, с которым любили ходить викинги. Таким легко не помашешь, в отличие от моего, который весил грамм пятьсот. Будимир бьет, вкладывая силы. Говша уходит правее, немного открывая бок. И Будимир со всего маху бьет щитом, цепляя плечо говша. Походу неплохо задел. Говша кривится, а у Будимира играет улыбка на устах. Он даже что-то говорит, но из-за шума толпы ни черта не слышно. Вновь сходятся в бою, и Будимир бьет параллельно земле, отмахиваясь от приблизившегося говша. И топор уходит чуть в сторону. Вот только говша пошел на сближение. Я бы сказал, даже в что он ловит под топорище орудие Будимира, блокируя его и оставляя в стороне. А сам, приблизившись, ударил щитом как бы в сторону. Так что щит Будимира откидывает, и кажется, что он раскинул руки. Топор в одной руке, щит в другой. И Говша воспользовался этим, сделав шаг назад и не тратя времени. Не разворачивая чекан, бьет со всего маха обухом где есть выступ в виде застренного молоточка. Будимир не успевает защититься, только откидывает голову назад, но небольшой шаг впереди от говши, и его удар проламывает висок. У Будимира слабеют ноги, он падает на колени, он мертв, я это чувствую. Всем своим даром я чувствую случившуюся смерть. А говша так и застыл соляным столбом, в левой руке щита, а в правой окровавленный топор. Перед ликом богов суд состоялся, правда заговший, произносит прадед. Перед ликом людей свершился суд, правда заговший, все то видели, произносит посадник Никей. Деда, трогаю за рукав разнега. Чего с тебе еще? Давай говшу с собой возьмем, и я вопросительно смотрю на него. Зачем он тебе? Воин справный, вот как за правду-то встал, нам такой пригодится. — Да и идти ему, видимо, некуда, а у нас местечко найдется. — Хм, он чужак, — прадед задумчиво посмотрел на стоявшего Говша и начал поглаживать бороду. — Ну, ежели пойдет, отчего бы и не позвать в гости, он птица вольная. Захочет, уйдет, захочет, новое гнездо совьет. Я же глянул на помост, Говша так и стоял соляным столбом. А вот к Будимиру начали подходить его люди, еще чутка ухватят за ноги и утащат. Выскочил на помост и шикнул на них, на что они разразились бранью в мою сторону. Плевать. Откинув в сторону говший щит и топор Будимира, я начал раздевать его. Стянул безрукавку и золотую цепь с каким-то медальоном. Следующий идет пояс с ножом и сапоги. Все летит в сторону говша. Это его по праву. Теперь пусть забирают своего. На помост также поднялся варяг, который дал свой щит. Аккуратно подхватил свой щит и даже помахал рукой перед глазами говши. Никакой реакции. Он тяжко вздохнул и ушел. Я же подошел к победителю и внимательно на него всмотрелся. Взгляд потухший, видно было он не в себе. Еще бы, наверняка последнее время жил местью, грезил ей. Засыпал с ней и просыпался. А теперь все, он отомстил. Ни семьи, ни сыновей одна пустота. Видел я такое, перегорел, но ничего это проходит. Мы-то поправим, да и его подлечим».